Вокруг Никиты один за другим загорались голые краны, на которых появлялись функционеры Тайного Ордена и правители государств обитаемой галактики. Семен Ревель, Джон Расмер, Хота Мурашива, Никола Матео-младший, Рас Тонго, Релир Кентарни, Нио Геркат Хартон, Тина Варинг и многие другие. Рави с Ланникой, Варис с Диной, Лартан с Филири, Лоргер Дарсом, Декер Вагрин, Тарим Рогет и Харит Нором. Родители Роемского, Севанского, Стаского и Оренского гнёзд Гварт за совещанием в скрытом режиме также наблюдал Дарф и Торман. "С чего такая срочность?" проскрипел Декер Вагрен. "Всех приветствую. Состоялись переговоры с правительством Российской империи", пояснил Никита. "Информация об этом только что поступила. Также позавчера полной победой завершилось первое сражение этой войны." Лардаль Далеван, информацию о нём всем передавали. Открыл проходы в другую вселенную. Вместо, где сцепились флоты России и её и Жерк. Как я уже говорил, одержана победа, причём потери с нашей стороны не очень велики. Предупреждаю сразу, не стоит обольщаться, что так будет и дальше. Сработал эффект неожиданности. У США просто растерялись. Следующее сражение таким лёгким не окажется. После победы при посредничестве попавшей к нам русской сознающей Ирины Тихомировой наше посольство встретилось с командованием флота и великим магистром Ордена Осознания, после чего на выделенном им корабле отправилось в столицу империи. Там оно получило аудиенцию у его величества Михаила XVII, во время которой состоялись предварительные переговоры Российской империи с представителями Ордена Арн, Великого Прайда Керсиала и Конфедерации Фарсен. Конфедерации Фарсана? Удивился Харит Норам. Это что ещё такое? Информация о нашем давнем тайном союзнике будет передана всем по окончании совещания. Правительство Фарсана решило выйти из тени. Вы могли слышать о фарсанских кораблях, как о невидимой смерти, которой до безумия боялись спецнальники. Слышал? Щёлкнул зубами родитель Оренского гнезда. Крупный, ещё довольно молодой, тёмно-серый гвард, выпускник Тарн Арно университета, отличный социоматик и социоинженер. Переговоры с Империей официальные? Нет, отрицательно покачал головой Никита. Пока что произошла встреча послов с императором. Официальное вручение верительных грамот послезавтра. Но предварительное согласие империи на заключение военного союза получено причём с любым государством нашей вселенной. Что ещё? спросил лорд Гердарсом, переглянувшись с остальными гвардами. Также достигнута договорённость о технологическом обмене. Имперские гипердвигатели на два порядка совершеннее наших, тогда как с оружием всё наоборот. Имперцы имеют только мезонное орудие довольно низкого по нашим меркам класса. О гиперарудиях и гиперторпедах не знает вообще, не говоря уже о фазорах и прочем необычном оружии. Странно, а почему так? поинтересовался Лартон. Им почти не доводилось воевать всерьёз, ответил королю Никита. Экспансия империи шла при помощи ордена осознания путём преобразования агрегаров в присоединяемых государств. Беда в том, что мы против такого способа экспансии совершенно беззащитны. А юи не примим вот его использовать. Поэтому допускать их в нашу вселенную нельзя ни в коем случае. Известна точка их атаки, распахнул пасть Деккер Вагрен. Да, кивнул альфа-координатор. Точнее, это предположение, но довольно достоверное. Большая галактика-спутник. Там живут очень негостеприимные аборигены, несколько разумных видов. Точно неизвестно, каких и сколько. Мы отправили туда послов и разведку с тем, чтобы изучить их языки и предупредить об опасности. «Это если они захотят слушать», – прищелкнул зубами родитель Сееванского гнезда. «Захотят или нет, но защищать их все равно придется нам», – тяжело вздохнул Никита. «Нам здесь совсем не нужен плацдарм, его и жерк. Они ведь, захватив галактику сателлиты, преобразовав ее и Грегоры, обязательно сунуться сюда, поэтому выставлять боевые флоты придется всем, у кого они вообще есть». «Понимаю», – вмешалась Дина, – «но тогда остается один вопрос». Мы совсем забыли о том, что у нас есть ещё и внутренний враг. Моя страна, например, граничит с Даргоном, где угнездился СПД. Предположим, мы дадим флоты. Кто удержит СПД от нападения в таком случае? Дарф и Сторман дают гарантию, что нападения не будет, ответил альфа-координатор. С ним этот вопрос оговорен. Но СПД сейчас возглавляет не он. Граф Наргайский оставил за собой рычаги управления организацией. И я склонен ему верить, поэтому готов дать гарантию безопасности империи от своего имени и имени ордена. Светить дарова перед всеми Никита не собирался. Рано, да и смысла никакого не имеет. Хорошо, нахмурилась императрица. Ей всё это сильно не нравилось, но она понимала, что отбиться от общего врага необходимо, особенно от столь мерзкого врага, как её и Жерк. Успела ознакомиться с основной информацией о Борганате. Принято. Пересылаю всем предварительные условия союзного договора с Российской империей, сказал альфа-координатор. Прошу ознакомиться и внести свои предложения, если они будут. Некоторое время после получения документов царило молчание. Дипломатический язык со всеми его недоговорённостями, намёками и насказаниями никогда не был лёгким для понимания, даже для тех, кто пользовался им ежедневно, но не в этом случае. Условия договора оказались вполне приемлемыми. Ничего лишнего. Никакой воды не было, что удивительно для договоров такого уровня. Строгие пункты обязательств каждой из сторон и только. Несколько непривычно, но, видимо, таковы общепринятые правила в империи. Ну да, в Равгах партнёров у неё не случалось уже очень давно. Вот слово блудя и ушло в прошлое. Что ж, такой договор я готов подписать, заметил король Парга. Я тоже, поддержал его великий князь. Как и я, кивнула императрица Сторна. Родители гнёзд Гварт какое-то время обсуждали ситуацию на закрытом канале, однако вскоре тоже согласились. От имени тайного и малого орденов Арн свои подписи поставили Никитра, Семён и Тина. Остальные государства, во-первых, не были представлены на совещание, а во-вторых, просто не имели боевых флотов в нужном количестве. Их участие в войне ничего бы не дало, потому им и мы знать о ней не следовало. До определённого момента Существовали еще, конечно, Драголанд, СПД и паутинники Сова-Ог, имевшие кораблей разного типа в достатке. Но с ними говорить о чем-либо было бессмысленно. Драконы ни с кем не желали общаться после Великой войны, как и Арахны, атакуя любого незваного гостя. Ну а СПД – это СПД. Хорошо, если действительно не нападет, воспользовавшись ситуацией. Внезапно в сознании всех собравшихся вспыхнул ментальный образ, причём каждый сразу понял, чей. Лардаль Дальдалеван, Адай Арн. "Приветствую всех вас", поздоровался мёртвый бард. "Извините за вторжение, но поступила очень важная информация, которую необходимо донести до вас. Добрый день", тоже поздоровался Никита с улыбкой, глядя на образ человека, благодаря которому он оказался в Вордине. "Очень рад тебя видеть, Лар" И я тебе улыбнулся тот. Что-то случилось? Не то, чтобы случилось, но кое-что произошло. Мы наконец-то вступили в контакт с безумными бардами, чего не бывало уже очень давно. У них в зоне ответственности творится проклятый знает что. Полная разбалансировка межмировых связей, распад сиуров и прочее в том же духе. И понять, кто за всем этим стоит, барды не могут. Узнав от нас, что любое расширение Юо и Жерк ведет к дальнейшей дестабилизации, они полностью одобрили ваш союз с Российской империей. Мало того, обещают подключить к этому союзу еще несколько больших конклавов, обладающих немалым числом боевых кораблей. Каких именно конклавов, мне пока неизвестно. Так что остановить Юо и станет немного легче. Понимаете, нам нужно время, чтобы понять, что вообще происходит. Именно это время вы и должны нам дать. Примечание автора. Сиур устойчивый комплекс ментально-энергетических агрегариальных взаимодействий между обитаемыми мирами, реализуемый посредством связок агрегаторов миров в него входящих, обязателен как для цикличных, так и для нецикличных миров. Имеет шестиричную основу. Ментальное и энергетическое взаимодействие обитаемых систем может быть основано на следующих базовых параметрах. Первый Связка в двухмерном сиуре низшего порядка. 6 планетарных систем, связанных посредством смычек эгрегоров. Второй. Связка в n-мерном сиуре среднего и высшего порядка. Прогрессия выстраивается в соответствии с размерами и принадлежностью зоны. В большинстве случаев: индиго арифметическая прогрессия, маджента геометрическая, с рядом поправок. Третий. Связка в параллель в соответствии с моделью системы. Четвёртый. Связь сиуров высшего порядка. Впервые сиуры описаны в книге Екатерины Белецкой. Понятие использовано с её разрешения. Конец примечания. Всё это, кроме информации о возможных новых союзниках, нам уже известно, кивнул альфа-координатор. Мы, как уже говорилось, согласны. И завтра же начнём концентрацию флотов в одном месте. Кто будет командовать? поинтересовался Лар. Дарли? Да, подтвердил Никита. Она лучшая из наших флотоводцев. Хорошо. Оставляю вам в биокомпах маркеры для телепатической связи. Как только будет нужно, появляюсь или я, или Лана Дармига, и откроем флоту переход по нужным координатам. Боюсь, следующей будет битва за Землю во вселенной Российской империи, и она окажется очень нелегкой. У Юэи обязательно учтут свои ошибки. Этого следовало ожидать. Вздохнул Никита, которому очень не хотелось ввязываться в войну и снова терять братьев и сестёр, но иного выхода не было. Передаю вам на Белкомпы всю известную мне на данный момент информацию о происходящем. Прошу поделиться ею со остальными. А теперь прошу прощения, но вынужден откланяться. Дел немерено. Ощущение присутствия высшей сущности исчезло. А в том, что Лард Дальдалеван сейчас являлся именно высшей сущностью, не сомневался больше никто. Собравшиеся переглянулись, быстро ознакомились с переданным мёртвым бардом информационным пакетом и принялись обсуждать его.